Глава 46. «Спасти его ничто не может», — с печальной кротостью сказал Лавалет на подходе к лазарету. Мария не отозвалась, глядя перед собой с молчаливым упорством. Румяный свет зари освещал стены и бастионы, а весь биргу заходился немолчным колокольным звоном. Едва лишь весть о разгроме турок достигла города, как радостно сумасшедшим боем колоколов затрезвонили все звонницы. Внутренний двор Сент-Анджело был заполнен ранеными, начавшими накануне прибывать из нас шара «Чудо уже то, что он протянул ночь!» — продолжал Лавалет. К тому времени, как его доставил оруженосец, он потерял много крови. Он в основном молчал, но сказал, что хочет видеть вас. Я тотчас за вами послал. Могу лишь представить, какой силой воли он удерживается в этом мире. Мне он изложил свою последнюю просьбу. Остановившись на пороге лазарета, Лавалет обернулся к Марии. Несколько странную. И вам надо ее знать, прежде чем вы его увидите». «Что за просьба?» – холодно спросила Мария. Он просил о двух вещах. Прежде всего о том, чтобы вас незамедлительно обвенчали, а также, чтобы я своим указом утвердил усыновление его оруженосца, которого он объявляет своим законным сыном и наследником. Сам молодой человек фактически не покидал его одра, с той самой минуты, как принес на себе сэра Томаса с поля битвы. Такое верное, я бы сказал, сыновнее, служение мне доводилось видеть нечасто. М да, Лавалет печально качнул головой. Положение, что и говорить, необычное. Скорее исключение, чем правило. Но орден сэру Томасу многим обязан, и я буду счастлив выполнить пожелание нашего доблестного рыцаря. Вопрос лишь в том, согласитесь ли на это вы. Мария, молча блестя глазами, кивнула. — Да будет так, — произнес великий магистр. — У нас все готово. Я уже вызвал священника и самолично засвидетельствую церемонию в присутствии оруженосца сэра Томаса. Прискорбно лишь то, что сколь скоро вы овдовеете после того, как будете наречены его женой. Мария, судорожно глотнув, гордо подняла голову. «Не знаю для себя чести и счастья большего, чем быть женой сэра Томаса. Ведите меня к нему». Через час церемония была завершена. Барет умиротворенно откинулся на валик, а по бокам от него, взяв с обеих сторон за руки, сидели жена и сын. Волосы Томаса липли к голове. На бледной коже и язвенных ожогов выступал пот. Его знобило, и чувствовалось, что силы неуклонно уходят. Лишь боль в животе позволяла сохранять связность мысли. Чувствовалось, что времени остается все меньше, и от этого разбирала гневливая досада. Но тут вспомнилось, что рядом сидит сын, а значит, свою жизнь он, Томас, прожил не зря. «Справедливо!» – прошептал он, кивнув. «Судьба моя! Справедливо!» Повернув голову к Ричарду, он облизнул сухие губы. Говорить удавалось с большим усилием. При этом голос звучал как чужой, тонкий и дребезжащий от немощи. «Сын, поклянись, что будешь заботиться о своей матери. Жизнь ее была такой нелегкой. Поклянись мне, что будешь заботиться о Марии. Клянусь, отец, я горжусь тобой», — вымолвил Томас с улыбкой. «Любой счел бы за честь назвать тебя своим сыном». Ричард, проглотив в горле комок, бережно положил ладонь отцу на грудь. «Я знаю, и всем этим я обязан тебе». «Нет, я мог бы быть лучше и как отец, и как человек». Томас обернулся к Марии и посмотрел на нее с болью и тоской. «И как муж». Она посмотрела, сдерживая слезы, и, наклонившись, поцеловала мужа в щеку, шепотом сказав «Нет в моей жизни лучшего! Ты — вся моя любовь!» Зрение Томаса стало затмеваться, едва хватало силы дышать. Мучительно исказилось лицо. «И ты моя! Всегда была и есть!» «Прости меня». Вскоре глаза его закрылись, а дыхание сделалось натруженным. С последним вздохом он замер и лежал в безмолвии. Не было сомнения, что жизнь покинула тело, уйдя туда, откуда нет возврата. Жена и сын молча сидели у одра, роняя слезы. Так они пробыли несколько часов, охваченные безутешным горем. Когда на остров опустился сумрак, лазарет зашел отдать дань уважения Ла Валет. Мария вынула пальцы из холодевшей ладони Томаса и чопорно поднялась. Оглядев еще раз изборожденное шрамами лицо, она тихо поцеловала покойного в лоб и медленно тронулась к выходу, опираясь на руку Ричарда. Лавалет их сопровождал. Будьте уверены, что имя сэра Томаса не будет забыто никогда. Как и всех рыцарей, кто погиб во время осады, великий магистр глубоко вздохнул, словно пробовал воздух на вкус. Когда все христианство прознает о том, что турки изгнаны с Мальты, оно обретет уверенность и сплоченность. Сулейман с его империей посрамлен, однако вскоре он может вернуться. Тем не менее, Европа уже не будет страшиться участи жить под тенью полумесяца. И все это благодаря тем, кто погиб подобно Томасу, и тем, кто сражался и остался жить как вы, мой юный Ричард. Он обнял юношу и посмотрел на него с потаенной улыбкой. «Вы на редкость достойный наследник имени и звания сэра Томаса. Вы будто рождены для Мантильи». Затем Лавалет повернулся к Марии и с поклоном сказал, «Моя леди, видит Бог, я бы хотел для вас более удачного оборота событий, но да сбудется воля Господа». Губы Марии приоткрылись для ответа, но она смогла лишь кивнуть. «Да, и еще кое-что», — сказал Лавалет и вынул из-под дублета сложенный лист с гербом Баретов. «Сэр Томас дал мне это несколько дней назад». Протянул он бумагу Ричарду. «Он просил, чтобы я передал это вам, если с ним что-нибудь случится». Великий магистр печально улыбнулся. «Не думаю, что он рассчитывал на худшее, но вот, возьмите». Ричард нерешительно взял письмо, поблагодарил. Лавалет куртуазно поклонился и зашагал обратно в свою ставку, где со снятием осады образовался бесконечный перечень новых проблем, требующих срочного решения. Юноша дождался, пока он скроется из виду, после чего повернулся к Марии. «Вы не возражаете?» «Нисколько!» «Я буду ждать тебя на стене. Сегодня бриз такой приятный!» Она склонила голову и медленно побрела к лестнице, ведущей на стену форта. Ричард вступил в трепетный круг света, который отбрасывал вставленный в железную скобу факел и начал читать. «Дорогой, очень дорогой мой Ричард, боюсь, что в плане учености я не преуспел». Как последнее время и в сколь-либо заметных деяниях и поступках. Да и кто знает, может, мне изваться человеком осталось всего ничего. А потому, если я умру, пусть эта короткая записка станет тебе моим завещанием. Ну а если останусь жив, то хорошо, если эти скудные мысли будут иметь хоть какой-то вес и ценность, которые я им пытаюсь придать. Я хочу, чтобы ты знал и передал твоей матери, что она была права, веруя в ту непреложную правду, что живет в наших сердцах. Скажи ей, что я любил ее больше всего на свете, а тебя, мой сын, больше всего ценил. Два этих сантимента неоднозначны, хотя и никоим образом не исключают друг друга. На самом деле оба они – часть неразрывной связи между влюбленными и плодом их любви. Только это имеет значение. В сравнении с ним все остальное так. Бледная тень. «Мой сын, за эти короткие месяцы ты стал для меня так дорог, как едва ли способна стать любое другое дитя на протяжении всей своей жизни. Я стал смотреть на тебя с обоснованной, заслуженной гордостью. Ты наделен недюжиной отвагой, состраданием и мудростью, и я бы не хотел, чтобы эти свои драгоценные качества ты расходовал попусту в низменном служении такому аспиду, как Уолсинге. Для тебя есть куда более значимый, праведный путь, если ты только его изберешь». И если тебе довелось успешно пройти все те испытания, что выпали тебе на этом многострадальном острове, то истинный документ, вывести который тебе предназначено судьбой, это не тот, за которым тебя сюда послали, а тот, который ты сейчас держишь в своих руках. Я прожил насыщенную жизнь. Среди содеянного мною есть много такого, о чем я сожалею. И я познал кое-что об ограниченности амбиций и заблуждений, которыми живут на свете многие, и мужчины, и женщины. Знай, что я пытался быть добродетельным человеком и что мера этой доброты сугубо человеческая. Я отказался от мысли, что ее закладывает в нас некое вселенское божество. Я уж молчу о Боге христианском, или о том, которого пытаются насаждать Магометане, нет ничего божеского в кровопролитии и жестокости, которых мы с тобой успели насмотреться. Из всех дел, что занимают умы человечества, из всех трудов науки и философии, изложенных в словах и на страницах книг, в этой жизни есть лишь одна правда, которая представляет собою ценность. Думаю, что я ее постиг, И теперь веряю тебе. А состоит она в том, что я любил и был любим. И что я подарил этому миру ребенка, моего возлюбленного сына. Вот и вся божественность, которая потребна человеку на этом свете. Обожающий тебя отец. Ричард перечел письмо еще раз, медленно, вдумчиво, а затем бережно сложил и поместил за пазуху дублета возле сердца. Он зашел по лестнице и, остановившись там рядом с матерью, неотрывно смотрел через бухту на полуразрушенный Сент-Эльмо. У себя на плече он ощутил прикосновение материнской ладони. — Ричард, с тобой все в порядке? Юноша как мог старался превозмочь в себе зияющее горе, и бесконечную, неотплаченную благодарность человеку, который был ему отцом и верным другом. К Марии юноша обернулся с вымученной улыбкой на лице. «Да, мама, в порядке». Кивнул он, подавшись вперед, поцеловал ее в щеку и нежно взял в руки ее ладони. «Мама, поедем домой». «Домой? В Англию». От одного этого слова по сердцу разлилась томная тоска. Однако оставалось еще одно, последнее задание, которое ему надлежало выполнить, после чего можно будет вздохнуть более-менее спокойно. В Лондоне мне надо будет вначале навестить одного господина. А затем нас с тобой ждет прекрасный дом, а также фамильный герб и титул, Открыв ладонь, он посмотрел на кольцо. В горле запершил комок. «И я сделаю все, что в моих силах, чтобы быть достойным сыном сэра Томаса Баретта, рыцаря Ордена Святого Иоанна». Мария задумчиво улыбнулась, но вынести на себе взгляд сына не смогла и поглядела в сторону. Было видно, что глаза ее блестят искорками слез. «Я уверена...» «Он бы тобой гордился». «Это единственное, о чем бы я мечтал». Ричард помолчал, после чего прочистил горло. «Тебе, вероятно, надо сделать приготовление к отъезду. Не буду тебя от этого отвлекать». «Ты куда-то собираешься?» – взволновалась Мария. «Да, тут надо кое-что сделать важное. А затем, как управлюсь, сразу приду». «Обещай мне это, клянусь, мама». «Хорошо». — кивнула она, помолчав. — Только не задерживайся, ладно? Ты у меня теперь один на всем свете, дорогой мой сынок. В груди Ричарда взросла радость. Легонько, любяще стиснув матери ладонь, он промолвил «И минуты лишней не задержусь». Он закрыл за собой тяжелую дверь обители, приглушив трезвон колоколов, разносящейся над крышами биргу и эхом раскатывающийся по улицам, заполненным радостно взволнованным народом, чуть шальным от понимания, что величайшее испытание всей жизни позади и можно жить дальше. В зале было тихо и сумрачно. Свет струился единственно из высоко расположенного окна. Ричард огляделся, после чего пошел по коридору, ведущему на кухню. Здесь он прихватил свечу и запалил ее от огнива Дженкинса. Неся впереди себя огонек, он спустился в подвал под домом, более надежное хранилище завещания короля Генриха. В маленьком заброшенном ольковчике выдвинул неплотно прилегающий кирпич и отложил его в сторону, после чего нашарил в нише заповедный свиток, за которым его и послали из Англии. Сейчас казалось странным, что когда-то этот документ был для него важнейшим по значимости и опасным сокровищем. Какое-то время Ричард держал гладкий пергамент над тускловатым огненным венчиком, затем, без какого-либо колебания, поднес уголок завещания к огню и смотрел, как золотистый трепетный язычок лишит, разрастаясь край документа, начале робко, а затем все увереннее, оставляя за собой землисто-серый след пепла. Документ Ричард удерживал на весу до последнего момента, пока руку не опалил огонь. Тогда он выпустил пергамент на пол, куда тот спорхнул огненной бабочкой, выпустив снопик искр и стаял в темноте, когда гореть стало уже нечему. Тогда юноша со вздохом повернулся, и поднялся обратно к кухне. Проходя коридором со стороны зала, он заслышал шевеление. Стараясь ступать потише, выглянул из коридора и увидел в зале слугу, который сейчас прилаживал там к стенке лестницу. «Старина Дженкинс!» Старик, вздрогнув, обернулся, а увидев Ричарда со вздохом облегчения, улыбнулся. «Рад вас снова лицезреть!» господин Ричард. Тут его улыбка потускнела, хотя куда как радостнее мне было бы видеть с вами и сэра Томаса. Получается, ты уже знаешь? Тот кивнул. Услыхал от одного из слуг в Сент-Анджело, когда мы в соборе возносили благодарственный молебен Господу. Горе-то какое! Вот вернулся, сразу после службы, Собирался кое-что сделать. «Как и я», — улыбнулся каким-то своим мыслям Ричард. «И как?» «Сделал?» Старик вместо ответа подошел к столу и поднял с него какой-то сверточек из красной шерсти. Развернув, вынул из него небольшой деревянный щиток с гербом, который протянул Ричарду. «Вот», — горделиво сказал он, — припрятал понадежнее, когда мне велели снять его с крючка в обители и выбросить. И все надеялся, что настанет день, когда гербик этот возвратится на свое положенное место. Долго же мне пришлось ждать. И вот, думаю, время настало. «Вы мне не поможете, юный господин? А то ноги-то у меня уже не те, что были когда-то охотно». Протянул руку Ричард. «Давай-ка я». Дженкинс чуть помедлил, а затем протянул щиток юноша. «Спасибо, сэр». «Тут у него сзади петелька». Ричард перевернул, посмотрел. «Вот туда можно повесить. На тот самый гвоздь. Старик указал на пустующее место на потолочной балке, недалеко от лестницы. Он как раз там и висел». «Сейчас все сделаем!» Ричард влез, одной рукой держа лестницу, а другой отцов герб. Дотянувшись до стропилины, он аккуратно надел петельку на гвоздь и посмотрел, чтобы щиток висел ровно, без перекоса. Удостоверившись, что все сделано как надо, слез и встал рядом с Дженкинсом. Вместе они смотрели вверх на герб, За долгие годы хранения краска на нем нисколько не поблекла. Изображение было таким свежим, будто щиток сюда поместили только вчера. «Приятно, когда вещь на своем заслуженном месте», — чуть накренив голову произнес растрога на Дженкинс. Ричард согласно кивнул. Постояли, помолчали. Затем юноша протянул старому слуге руку. Я, Дженкинс, собственно, попрощаться зашел. Уезжаю. Возвращаюсь в Англию. В самом деле, сэр, в голосе старика угадывалось огорчение. А я-то надеялся, что вы, может, останетесь? Теперь, когда ушел последний из рыцарей, обители нужна свежая кровь. От неудачно выбранного слова Ричард слегка помрачнел, а затем через силу улыбнулся. «Может, и вернусь когда-нибудь, хотя подозреваю, что не сразу, а через какое-то количество лет. Надо отдохнуть от войны. Передышку я как-никак заслужил, но если меня когда-нибудь позовет орден, я приду. Вот тогда-то ты и примешь меня на постой». Оба улыбнулись, понимая, что обителью самого старика к той поре давно уже станет кладбище. «Что ж, юный господин, тогда до свидания!» Оба почтительно раскланялись, после чего Дженкинс зашаркал отворять дверь. Ричард шагнул в яркий поток солнечного света по праздничному омывающий небольшой город. Когда дверь за спиной закрылась, юноша ощутил в себе легкость, как будто с плеч разом слетело все, что так или иначе тяготило тело и душу. Обернувшись, он еще раз на прощание окинул взором обитель и пошагал в дом матери».